Глава сорок первая Меня сейчас стошнит. Я прижалась лицом к белой рубашке Ашера, маленькие пуговицы отпечатались у меня на лбу. Мне бы хотелось, чтобы здесь были ограничения скорости. Смешок отозвался в его груди. Если подумать, то я лечу не на полную мощь. «Ты шутишь?» Я отпрянула назад, чтобы заглянуть ему в глаза. «Ты же не считаешь нашу крейсерскую скорость медленной?» Сама по себе она не медленная, но я могу лететь гораздо быстрее. Надеюсь, я никогда не узнаю, что такое полная мощь. Он усмехнулся. На полной скорости мы бы достигли Калифорнии за Его игривость угасла, когда взгляд остановился на чём-то под нами. Я повернула голову и тут же пожалела об этом. Каждый кусочек сашими подплыл к горлу. Стиснув зубы, я заставила сырую рыбу опуститься обратно. когда заметила на своём балконе женщину с блестящими крыльями. Ише Лиза. Тон наш эро прозвучал дружелюбно, но резко. Род Ишима с лавандовыми перьями скривился, когда мы спустились ниже. Прости, что я появилась так поздно и прервала твой вечер, Сераф. Она бросила на меня взгляд такой же ледяной, как кончики её крыльев. Но в Новой Лизиуме возникла ситуация, требующая твоего присутствия. Что за ситуация? Аш осторожно опустил меня, и хотя и убрал руки с моего тела, он всё ещё прижимался к моей спине. "Да, что требует голосования", загадочно ответила она. "И мне необходимо проголосовать прямо сейчас?" Её лицо наприглось, как и крылья. Сера в Клэр попросила решить этот вопрос быстро. "Я пыталась дозвониться до тебя, когда добралась до гильдии, но ты не отвечал". Она осмотрела мой наряд, скривив губы. Твоя дочь предположила, что ты помогаешь неоперённой Селесте с её последним заданием, поэтому я пришла сюда. Не нужно титулов. Меня устроит просто Селеста. Я добавила слащавую улыбочку, чтобы показать, как я отношусь к её мнению касаемо моего платья и положения на небесной лестнице. Грудь Ашира упёрлась в мои лопатки, а затем его рука легла на моё бедро. Спасибо, что проделала такой путь и подождала, но мне нужно обсудить с Селестой её миссию. Ангелы небесные. Да чего же он талантливый лжец. Не будь я посвящена в его планы на наш вечер, могла бы поверить, что мы действительно собираемся долго и утомительно обсуждать Жака. Пожалуйста, передай Серафу Клер, что утром я первым делом прибуду в Элизиум и тогда же проголосую. Его отказ Или же рука, которую он положил мне на бедро, стал причиной появления двух румяных полос на скулах Элизы. Это голосование чрезвычайно деликатное и срочное. Упругое тело архангела дрогнуло от раздражения. Что в нём такого срочного? Она перевела взгляд на его лицо. Тебе известно не хуже других и даже лучше, что дела Элизиума не касаются неоперённых серафов. А тебе не хуже других известно, что когда архангел задаёт вопрос, твоя обязанность немедленно ответить. Ауч. Голосование касается Рафаэля и Софии. Я ожидала, что он расслабится, поскольку ни имя Аени, ни имя Адама не упомянуты, но его тело стало кварцевым. Я запрокинула голову, чтобы посмотреть на него. Между тонкими губами и мрачным блеском глаз залегло беспокойство, которое вытеснило мое недолгое облегчение. «Кто они?» Челюсть Ашера образовала идеальный угол в девяносто градусов. «Они...» — он сглотнул. «София и Рафаэль...» Еще одна пауза, еще один глоток. «Они родители Лэй!» Я моргнула, глядя на него. Неужели они узнали о Нае и решили забрать её себе? Или захотели уничтожить её душу? Моя кровь похолодела от ужасных размышлений, а затем застыла, когда архангел отстранился от меня. Он шагнул к перилам и схватился за них. Его взгляд опустился на однотонный парк внизу. Я подавила желание стереть расстояние, которое он установил между нами, и ослабить напряжение, бушующее в его теле. Что им нужно? Его голос звучал холодно и собранно, но напряжение исказило его тон, как ветер согнувший медные края его перьев. Узкое лицо Элизы скривилось, будто ей физически больно делиться с ней перённой подробностями задания. Они хотели бы расстаться. Ашираглянулся через плечо на Ишима. Моё сердце, которое уже готовилось пуститься под откос, с визгом остановилось. Я перевела взгляд с брусчатки под ногами на архангела. Наши взгляды встретились и не отпускали друг друга. Облегчение кипело в разделявшем нас тёмном воздухе. Хотя он по-прежнему держался за перила, его руки и спина заметно расслабились. С тех пор, как они потеряли третьего ребёнка, они несчастны. Все понимают твои причины не посещать Абатдон Сераф, но если бы ты навестил местных арилимов, ты бы заметил, как отдалились друг от друга родители Лей. Её слова заставили меня задуматься. В Элизиуме разводы выносятся на голосование? Тебе явно не хватает образования, неоперённая. Если бы ты не отвергла наш мир, наши гильдии. Осторожнее со следующими словами, Ишелиза. Рычание Ашера обездвижило её губы. Я сделал тебя Ишимом. Я могу столь же легко избавить тебя от этого ранга. И без голосования. Гнев, вспыхнувший в тёмных глазах Элизы, заставил тонкие волоски на моей шее встать дыбом. Я благодарна Архангелу за защиту, но он не мог позволить себе нажить врага в лице Элизы. То, что она не любила и не уважала меня это одно, и совсем другое, если она перестанет целовать землю под его ногами. Я полагала, что она достаточно умна, дабы не нападать на Архангела напрямую, но довольно злобна, чтобы использовать на её для наказания. Она опустила острый подбородок. «Прошу прощения, Сераф. Я не хотела ставить под сомнение твою протеже. Своим предыдущим замечанием я лишь пыталась сказать, что Афанимы — кладезь информации, которая гарантирует подготовку неоперенных к тому, что их ждет после завершения крыльев». Ашер бросил на нее взгляд, который заставил бы любого другого наложить в штаны, но Иши Лиза только расправила плечи. Воцарившаяся тишина была настолько громкой, что перекрывала завывание ветра, который становился всё сильнее, неся с собой запах осеннего дождя. Елиза смахнула с глаз светлые кудри, обрамлявшие её лицо. Ты вернёшься домой, Сераф, или мне сообщить Семирым, что голосование придётся отложить? Ашер отпустил перила как раз в тот момент, когда с неба начали падать ледяные иглы дождя. Я пойду сейчас. Он не касался меня никакими частями тела, только взглядом, но медленная ласка его взора вызывала дрожь во мне. «Я скоро вернусь, Селеста». Взмахнув крыльями, он взмыл в небо. Ишь, Элиза на мгновение замерла. «Ты не уважаешь наш мир». Навозный жук. «Знаешь, как мы в Элизиуме называем подобных тебе женщин? Женщин, которые раздвигают ноги, чтобы соблазнить мужчин?» Зоя. Искусительница, сбивающая ангелов с пути. Я не фанатка ярлыков и титулов, но спасибо, что вы так назидательны. Я начала поворачиваться, покончив с этим разговором. Мне придётся доложить. О чём? О том, что ты отвлекаешь архангела, что ещё больше повредит его репутации. Сейчас она не самая блестящая в Элизиуме. Я стиснула зубы. Ты угрожаешь ему или мне? Я никому не угрожаю. Просто объясняю наш образ жизни на случай, если тебе когда-нибудь доведётся с ним столкнуться. О, и на голосование выносят только разводы истинных. Гибриды могут расставаться без участия семирых. Их союзы не так священны. Её губы скривила ледяная улыбка, прежде чем Элиза взмыла ввысь, слившись с облаками. Забудьте о навозном жуке. Мои мысли о ней были столь резкими и яркими, что крылья выбросили два пера. Прорычал гром, завыл ветер, забарабанил дождь. И всё же я стояла там, пережидая бурю и молилась, чтобы она не оказалась дурным предзнаменованием.